не прибегнул к смягчающему, неопределенному опухоль. Казалось, железный Анисимов сохранял спокойствие. На столике неподалеку от посла покоилась коробка сигарет «Друг». Анисимов к ней потянулся, повертел в исхудалых трясущихся пальцах. Дрожь это поведала, как напряжены его нервы. Поймав взгляд Соловьева, он отодвинул коробку. «Пустая». С курением я покончил, и, сложив руки, замолчал. Здешние врачи, — протянул Соловьев, — какие же у них основания? Взор Анисимова стал, как и в былые времена, пронзительным, острым. Речь вдруг обрела энергию. Не одобряйте их примоту, но ведь есть больные и больные. У иных нельзя и не надо отнимать иллюзию а другим следует говорить правду, в частности, мне. Если у меня рак, он опять без запинки произнес это слово, скажите мне об этом прямо, и я буду действовать соответственно этому диагнозу. У меня есть дела, которые, возможно, уже надо закруглять, дела серьезные, поэтому я прошу ясности. Николай Николаевич взял рентгеновские снимки. Легкие были затенены, Тень не являлась характерной для воспаления, заставляла предположить наличие опухоли. Попросив Александра Леонидовича раздеться, Соловьев его прослушал. Сзади на короткой шее Анисимова у самого края его жестких волос слегка возвышалась папиллома, шишечка, сходная с родинкой, сравнительно большая, с ноготь большого пальца. «Что это у вас?» «Сам недавно заметил». Соловьев еще раз посмотрел на папилому. В своем курсе общей терапии он указывал, что появление папиллом нередко является предвестником, а то и спутником раковой опухоли. Однако верным симптомом это нельзя было назвать, не найдутся ли на коже иного рода образования. Прославленный диагност тщательно осмотрел все тело больного нащупал подмышкой опухшую, плотнившуюся лимфатическую железу, что являлось тоже дурным знаком, взглянул и на подколенные ямки. Нет, кожа там была чиста. Напоследок розоватые тонкие пальцы терапевта погрузились в анисимовскую шевелюру, прощупывая кожу и здесь. Правда, при раке легкого кожа головы, как и лица, почти никогда не бывает затронута, Но Соловьев еще и еще прошелся восприимчивыми подушечками пальцев в зарослях каштановых волос. И что это? Едва ощутимый величиной в просяное зернышко плотный узелок. А вот второй, эй, -э -э -э -э -э -э. а тут возвышенница побольше с чечевицу. Предварительно можно, пожалуй, определить, что дело запущенное. Безнадежная. А эти вздутия на голове, давно они у вас? Где? Анисимов нащупал скрытые волосами узелки. Про них я и не знал. Сейчас только заметил. Одевайтесь, пожалуйста. Натягивая сорочку на бледное похудевшее тело, Анисимов вновь попросил. Жду от вас только прямоты. Она мне необходима. Буду знать, как поступить. Сказал это с такой убежденностью, с таким напором, что опытнейший московский врач поколебался. Может быть, открыть Александру Леонидовичу правду? Возможно, Анисимов действительно принадлежит к людям, на которых нельзя распространять общие мерки. Сумел же он поставить вопрос честно, здраво, остро. Однако традиционная врачебная осторожность взяла верх. «Я нахожу воспалительный процесс в легких», — заявил Соловьев. И далее понес нечто неправдоподобное. В легких, несомненно, есть очаги воспаления. Возможно, это продолжающаяся пневмония. Антибиотики притушили ее, но она гнездится, живет и вызывает все эти явления. По привычке он интересный и живо рисовал некую мнимую картину и заключил так. В общем, необходимо исследование в Кремлевской больнице.